Глава 6. Великан привел Карамона и Тассельхофа в просторную комнату. Она была полна народа, и это изрядно смутило Карамона. Новичок буркнул рак, небрежно указывая на Карамона желтым пальцем. Так состоялось его зачисление в школу. На людях Карамон с особой остротой ощутил сковавший его шею железный воротник и вспыхнул. Он не привык чувствовать себя чьей-то собственностью. Опустив глаза, Карамон рассматривал деревянный, щедро посыпанный соломой пол. Когда в ответ на представление рага раздался приглушенный гул голосов, он поднял голову и сразу понял, что находится в столовой. За длинным столом небольшими группами разместились два или три десятка человек, принадлежащих к самым разным племенам и народам. Все они были поглощены едой. Кое-кто поглядывал на Карамона с любопытством, но большинство не обратило на него никакого внимания. Карамон замялся, не зная, что делать дальше, но раг решил эту проблему за него. Опустив ладонь на плечо воина, он грубо толкнул его к столу. Карамон споткнулся и, едва не упав, с трудом устоял на ногах. Тем не менее, он прибольно ударился бедром о столешницу. Карамон обернулся и гневно посмотрел на великана. Раак, ничуть не скрывая усмешки, поигрывал мускулами. «Он нарочно меня заводит», — понял Карамон. Он не раз видел такую усмешку в тавернах, когда кто-нибудь пытался втравить его в драку. К счастью, он понимал, что против великана ему не выстоять. Несмотря на свой рост в 6,5 футов, Карамон не доставал Раагу даже до плеча, а огромная ладонь великана без труда могла охватить его отнюдь не тонкую шею. Карамон потупился и, потирая ушибленное место, опустился на длинную деревянную скамью. Великан обвел злым и одновременно насмешливым взглядом всех сидящих за столом. Гладиаторы, пожимая плечами и разочарованно ворча, вернулись к еде. С дальнего конца стола, где разместилась группа минотавров, донесся смех. Рааг угрюмо ухмыльнулся и вышел. Чувствуя, что его щеки все еще пылают от унижения и стыда, Карамон постарался вести себя так, чтобы о нем поскорее забыли. Он втянул голову в плечи и затих недвижимый. Напротив за столом кто-то сидел, но Карамон не решался встретиться с кем-либо взглядом. Таз же, наоборот, почувствовал себя в своей тарелке. Скарабкавшись на скамью, он уселся рядом с другом и с интересом уставился через стол на соседа. «Меня зовут Тасельхов Непоседа», протягивая руку огромному темнокожему человеку в железном ошейнике, представился он. «Я тоже новичок», — добавил Кендер, чувствуя себя уязвленным тем, что Раг не счел нужным представить и его. Чернокожий атлет поднял голову, бросил на него оценивающий взгляд и, не обращая внимания на протянутую руку, посмотрел на Карамона. «Вы партнеры?» «Да». Карамон обрадовался тому, что сосед не придал значения инциденту с рагом В ноздри ему внезапно ударил запах пищи, и Карамон сглотнул слюну. Взглянув на тарелку чернокожего, с жареной олениной, картофелем и толстым куском хлеба, он завистливо вздохнул. «Похоже, здесь нас будут неплохо кормить. Это уже кое-что». Чернокожий гигант покосился на выпеченные брюхо Карамона и обменялся насмешливым взглядом с высокой, удивительно красивой женщиной, сидевшей на скамье рядом с ним. Ее тарелка также была полна еды. Увидев женщину, Карамон на время позабыл муки голода. Он даже попытался привстать и поклониться. «Твой покорный слуга, госпожа», — начал он. «Сядь, болван с Тайросовой!» — сердито прикрикнула на него женщина. «Ты что, хочешь, чтобы все надо мной потешались?» Действительно, несколько человек прыснули в тарелке. Женщина резко повернулась в их сторону, и рука ее метнулась к поясу, за которым был закнут кинжал. Под ее тяжелым пылающим взглядом смешки затихли. Женщина выдержала паузу, и, убедившись, что насмешники усмирены, вернулась к оленине с картошкой. «Прошу прощения», — пробормотал карамон и снова покраснел. «Я не хотел...» «Забудь», — ответила женщина гортанным голосом. Акцент ее был весьма странен, так что Карамон никак не мог понять, откуда она родом. Судя по всему, она принадлежала к человеческой расе, но ее манера говорить, еще более необычная, чем у минотавров, а также цвет волос, доселе невиданный, тусклый, зелено-серый, резко отличали ее от представителей тех племен и народов, с которыми Карамону когда-либо доводилось встречаться. Волосы свои, длинные и прямые, женщина носила заплетенными, впущенную по спине косу. «Раз ты новичок, то на первый раз это сойдет тебе с рук. Скоро ты сам поймешь, что не должен относиться ко мне иначе, чем к остальным, ни на арене, ни вне ее. Понятно?» «На арене?» — удивился Карамон. «Так ты тоже боец?» «Да, и один из лучших», — ухмыляясь, прибавил чернокожий. «Кстати, я пирога с северного эргота, а она Кири из Сайрина». «Из Сайрина? Это из-за моря?» — с восторгом воскликнул Тасс. «Одна из тех женщин, что умеют менять форму и...» Кири посмотрела на Кендера с такой яростью, что он моргнул и оборвал себя на полусловие. Затем взгляд женщины обратился на Карамона. «Ты тоже считаешь это смешным, раб?» — спросила она, разглядывая на Карамоне новенький ошейник. Тот прикрыл горло ладонью и покраснел. Кири коротко усмехнулась, но Пирогас посмотрел на Карамона с сочувствием. «Со временем ты привыкнешь», — пожимая плечами, заверил он. «Я никогда к нему не привыкну», — горячо возразил Карамон, сжимая свой огромный кулак. Теперь и Киири посмотрела на него с вниманием. «Привыкнешь», — тихо сказала она, — «иначе твое сердце разорвется, и ты умрешь». Она была так прекрасна, и столь горделива была ее осанка, что Карамону показалось, будто свой собственный ошейник она носит, словно золотое ожерелье. Он хотел что-то ответить, но тут рядом появился какой-то тучный здоровяк в засаленном белом фартуке и поставил на стол перед кендером тарелку с едой. «Спасибо», — вежливо сказал Тасельхов. «Не думай, что тебя тут будут обслуживать», — проворчал Толстяк. «В следующий раз пойдешь за своей тарелкой сам, как и все». С этими словами он бросил на стол деревянный кружок. «Это твой продовольственный жетон. Ты должен каждый раз показывать его, иначе останешься без пайки. А это тебе». Он бросил такой же деревянный кружок перед Карамоном. «А где моя еда?» — спросил Карамон, пряча деревяшку в карман. Повар поставил перед ним глубокую миску и повернулся, чтобы уйти. «Что это?» Карамон заглянул на дно посудины. Та сунул нос в его миску. «Куриный бульон», — быстро определил он. «Я знаю, что это такое», — сказал Карамон. «Я только хотел узнать, не шутка ли это. Если шутка, то не смешная». И он ухмыльнулся, глядя на Киири и Пирогаса, которые, в свою очередь, ответили ему насмешливыми взглядами. Вслед за этим Карамон развернулся на скамейке и, проворно схватив повара за руку, рывком заставил его вернуться. «Ну-ка, унеси эти помои и дай мне нормальной еды». С быстротой, какую трудно было ожидать от его тучного тела, повар завернул руку Карамона за спину и, ухватив его сзади за волосы, окунул лицом в миску с бульоном. «Жри и будь доволен», — процедил он сквозь зубы. «Бульон — это все, на что ты можешь рассчитывать в ближайшие месяц-полтора». Тасс оторвался от тарелки, и щеки его слегка порозовели. Он заметил, что все выжидательно смотрят на Карамона, уверенные, что на этот раз драки не миновать. Лицо Карамона, выкупанное в супе, было мертвенно-бледно. Лишь на скулах выступили красные пятна, да глаза сверкнули опасным огнем. Повар был самоуверен и смотрел на противника с вызовом. Тас ожидал, что Карамон вот-вот размажет наглеца по полу. Кулаки гиганта сжались с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Наконец Карамон поднял руку и принялся вытирать лицо тыльной стороной ладони. Повар презрительно фыркнул и в развалочку пошел прочь. Тас не верил своим глазам. Это был не тот Карамон, которого он когда-то знал. Кендер хорошо помнил, как его большой друг голыми руками убил двух драконидов, шмякнув их головами друг об друга, а однажды, когда 15 бродяг вздумали ограбить его на дороге, Карамон оставил их всех лежать в придорожной канаве с повреждениями различной тяжести. Искоса глянув на своего товарища, Тас проглотил резкие слова, которые были готовы сорваться с его языка, и снова занялся ужином, хотя на сердце у него было тяжело. Карамон ел медленно, равнодушно и не чувствуя вкуса, глотая бульон ложку за ложкой. Тас заметил, что женщины и чернокожие пирогас обменялись взглядами и испугался, что они станут смеяться над Карамоном. Кендер видел, что Киири хочет что-то сказать, однако, глянув на входную дверь, она передумала. Тас посмотрел на дверь и увидел Раага в сопровождении двух крепких мужчин. Все трое остановились за спиной Карамона. Раг хлопнул его по плечу, Карамон медленно обернулся. «Ну?» — спросил он настолько глухо и невыразительно, что Тас даже не узнал его голоса. «Пойдем», — коротко приказал Раак. «Я еще не поел», — отозвался Карамон, но спутники Великана схватили его за руки и выволокли из-за стола еще до того, как он успел закончить фразу. В этот момент в нем на мгновение проснулся прежний Карамон, во всяком случае так показалось Тассельхофу. Лицо Карамона почернело от прилившей крови, и он попытался двинуть кулаком одного из противников, однако тот легко уклонился от удара. Его товарищ силой пнул Карамона ногой в живот, и гигант со стоном упал на четвереньки. Его рывком поставили на ноги, и Карамон, низко опустив голову, позволил поволочь себя к выходу. «Погодите, куда?» Тас вскочил из-за стола, но тут же почувствовал на своем плече чью-то сильную руку. Киири покачала головой, словно советуя ему постеречься, и Кендер подчинился. «Что они хотят с ним сделать?» — спросил он. Киири пожала плечами. «Заканчивай с едой», — сурово сказала она. Тас отложил вилку. «Я не голоден», — пробормотал он, вспоминая странный, полной жестокости взгляд Арака, которым гном наградил Карамону у ворот. Чернокожий пирога дружелюбно улыбнулся Кендеру. «Идем, я покажу тебе твою комнату», — вставая и протягивая руку Тасу сказал он. «Все мы прошли через это в свой первый день. С твоим другом все будет в порядке, дай только срок». Кири громко фыркнула и отодвинула от себя тарелку.